Глава, двадцать восьмая. Спустя три года. Память об Эридоне вернулась. Его узнавали всегда и везде, куда бы он ни шёл. И теперь принц, что был проклят, уже почти забыл, каково это, когда кто-то не помнил его имени. Причина крылась не только в его происхождении, но и в том, что люди узнали о сотворённом им дворце. Самые приприимчивые устраивали экскурсии к мосту и организовывали любование дворцом в ночь кровавой луны, на которой стекались люди со всех империй. Принц назвал своё творение в честь жены, дворцом Эйлиен, что породило массу романтичных слухов и искреннюю веру в то, что увидевший дворец Эйлиен в скором времени обретал свою вторую половинку. Паломничество к мосту тоже стало одним из излюбленных маршрутов среди тех, кто жаждал покончить с одиночеством. Поговаривали, будто бы по нему прошла сама богиня любви Эндек, и каждый спешил побывать на месте, сохранившем отпечатки богини. Вот так просто люди позабыли, как еще не так давно это место внушало им страх. Принц Эридан и Эйлин остались жить в империи Северной Короны, где Эйлин изредка помогала департаменту стражей в качестве привлеченного специалиста. Возглавлявший его бранд Вердель Йотольф был, несомненно, рад такому раскладу, при любом удобном случае повторяя, что она была создана для того, чтобы участвовать в раскрытии преступлений. Эйлин уже утверждала, что помогала исключительно из-за того, что он взял в заложники ее сестру Блэр, на которой женился уже через месяц после той ночи на мосту. К слову, на их свадьбе Эйлин поймала букет невесты, хотя стояла на самом отдалении, боясь вступать в ожесточенную схватку среди остальных желающих. Хотя «поймала» это сильно сказано. Она отвлеклась на Бранда, выплевывая очередную язвительную реплику, когда букет впечатался в ее голову, едва не сшибив с ног. Кромче всех над этим хохотал Эридон, а Брандт и по сей день припоминал этот момент. «Не боишься схлопотать букетом от моей жены?» — повторял он всякий раз, когда проигрывал Эйлиен в дуэль сарказма. Свадьба Эридона и Эйлиен состоялась во дворце Иемс спустя пару месяцев после свадьбы ее сестры. Под счастливые рыдания бабушки Алессандры и тети Фионы она шла вдоль рядов гостей, направляясь к Эридону и королю, который должен был благословить их брак. Длиннющий шлейф её белоснежного платья удерживал волк счастья, который радовался своему участию в этом «действии» едва ли не больше самих новобрачных. «Надеюсь, из-за того треклятого букета на свадьбе Блэр мы не создадим новую традицию относительно букета невесты. Не хотелось бы, чтобы люди уверовали в то, что букет нужно ловить лбом, а не руками», — тихо прошептала Эйлиен, а Эриден едва удержался от смеха. «Те, кто видел, как принц и его жена смотрели друг на друга», Говорили, что именно так выглядела истинная любовь. Со временем в империи Северной Короны прижилась крылатая фраза «смотреть как Эридон на Эйлиен», что означало «смотреть с любовью». Испытывали ли вы когда-нибудь чувство, что живете фальшивую жизнь? Что на каком-то этапе вы повернули не туда и оказались там, где вам на самом деле не место? Я жил с этим чувством много лет, ты лишь сейчас стал свободным. Путь, что мне пришлось при этом пройти, не был самым лёгким. Хотя, если так посудить, то путь вообще никогда не бывает лёгким. Легко лишь стоять на месте, а для всего остального требуются силы. Если ваша жизнь кажется вам не настоящей, если вы чувствуете себя не тем, кем должны быть, то, скорее всего, это ваше сердце подсказывает, что вы повернули не туда. Прислушайтесь к нему. Не позволяйте темноте поглотить самих себя, ведь она приходит лишь к тем, кто впускает её в свою жизнь. Начните движение в сторону света, даже если путь будет невыносимо трудным, даже если придется отказаться от чего-то важного, даже если придется рискнуть. Свет стоит того, чтобы за него бороться, потому что способен изменить всю вашу жизнь. Свет подарит вам цель, ради которой захочется жить. Так же, как подарил такую цель мне.